Глава вторая. Дед. Воспоминания. Ночью не спалось. Голова гудела от мыслей и воспоминаний. Собственно, почему я испугался этих двух мутных типов? Зачем им меня убивать? У меня нет никакого ценного и неценного имущества. Сдать муром на органы. Так и органы староваты, нормальную цену за меня не дадут. Те муры, которые мне встретились в первый день в Улье, не очень и хотели меня брать. Если бы они набрали в тот день достаточно иммунных, то выбросили бы из грузовика на съедение зараженным, даже пулю на меня тратить бы не стали. Вспомнился тот самый первый день в Улье, вернее, ночь, Я тогда не спал под впечатлением разговора с врачом из онкологической поликлиники. Жены дома не было, она уехала проведать сына и внучку в Москве, и я, воспользовавшись этим, сгонял к своему врачу-онкологу. Под его руководством я уже 10 лет назад удалил почку и еле выжил, а 5 лет назад удалил огромную опухоль простаты и тоже еле выжил после операции. А теперь пришли результаты тонкоигольной биопсии щитовидной железы, и они были положительными. Тонкоигольная биопсия щитовидной железы. Забор клеток. из какой-либо части щитовидной железы с помощью тонкой иглы с целью последующего изучения их под микроскопом. «Доктор давно уже знал, что мне лучше не темнить, и на вопрос, сколько мне осталось, выдал, что от силы пару месяцев, и что операцию я не перенесу, потому что он вообще удивляется, как я с таким сердцем до сих пор еще живу». Вот я и сидел ночью на кухне возле чайника и думал, где бы мне достать пистолет, чтобы уйти из жизни достойно, как подобает настоящему мужчине, бывшему офицеру. Загибаться в реанимации от боли в голове, потому что перекрываются сосуды, питающие головной мозг кислородом, мне не улыбалось совсем. Травиться или вешаться категорически не хотелось, Я хоть и соломенный офицер, но все-таки офицер. Когда служил в ГСВГ в войсковой разведке, перед дембелем попал на курсы офицеров запаса и дембельнулся младшим лейтенантом. ГСВГ. Группа советских войск в Германии. Правда, потом меня военкомат регулярно забирал и отправлял на различные сборы и учения, и каждый раз добавлял звездочку после них. Я, конечно, не чувствовал себя кадровым военным офицером, и даже когда попал в Афган и целых три месяца лазил по проклятым горам под свистом пуль. Там я заработал настоящее боевое ранение. Отстрелили три пальца на ноге. окончательно дембельнулся из госпиталя в звании майора, и больше меня не призывали. Итак, я отвлекся на советскую армию. Остается вопрос. «Так где же мне достать пистолет, чтобы уйти из жизни достойно и не мучиться?» План такой. «У меня есть заначка, спрятанная от жены, одна тысяча долларов». Завтра достаю и иду к ближайшей воинской части. Там шныряют офицеры и прапорщики. Нахожу прапора с самой пропитой рожей и предлагаю ему взятку. Так себе план. но ну, не идти же грабить полицейский участок. И вот под такие вот размышления я вдруг уловил противный запах горелой кислятины. Смотрю, а из всех щелей кухни и особенно через форточку просачивается сизый дымок. Первая мысль. Опять эти детки подожгли что-то в подъезде. Открыл дверь на лестничную площадку и услышал голоса встревоженных соседей по подъезду. Судя по всему, они тоже не понимали, что происходит. И в этот момент погас свет. Электричество отрубилось. Наверное, где-то внизу короткое замыкание, поэтому и дым. Закрыл дверь в подъезд и на ощупь вышел на лоджию. Не видно ничего, ни огней города, ни звезд на небе, вообще ничего. По-моему, я такое ни разу не испытывал. С трудом вернулся в квартиру и начал, натыкаясь на мебель, искать фонарик. С трудом нашел и включил. Здоровенный такой фонарь с аккумулятором. Надолго хватит. Нашел мобильник и попытался позвонить в МЧС. Не работает. Связи вообще нет. Спускаться вниз? Нет, не буду. Для меня 12 этажей без лифта — непреодолимая преграда. Буду сидеть на кухне, пить чай, благо газ в плите еще подается. А вода в запасе имеется. Буду ждать спокойно дальнейших событий. К утру дым или туман как-то незаметно испарился. Электричество не появилось, и из лоджии было видно, что и в городе огней нет. Только на трубах цементного завода, которые проглядывали из отдаленного конца города, горят красные огни для отпугивания самолетов. Наверное, автономное питание от генератора. И тут меня словно обухом по голове стукнуло. все 30 лет что я живу в этой квартире эти трубы были видны на фоне горного хребта из которого добывался мергель для цементного завода мергель осадочная горная порода известняк с примесями карбонатов глины и соединений железа сырье для производства цемента а теперь гор не было как будто кто то Снял декорацию. За трубами не было ничего, кроме олеющей зари скорого рассвета. Я аж присел на балконную табуретку. «Что это?» Первая мысль — нанюхался отравы какой-то из этого дыма, и теперь галюны пробивают. Стал опять смотреть вниз. Возле нашего подъезда кучкуются люди, и возле соседних подъездов тоже. Они возбуждены... О чем-то кричат, и некоторые показывают в сторону труп цементного завода. Наверное, их тоже галлюцинация одолела. И что, у всех одна и та же? Такого не может быть. А если это не галлюцинация, то где же горы? Нужно спуститься вниз. Может, эти люди знают, что вокруг происходит? Спуститься без лифта я, наверное, кое-как смогу. А вот подняться назад — вряд ли. «Нет, буду ждать и наблюдать, пока не появится напряжение в сети». Так я промаялся полдня и ничего не понимал. Люди внизу у подъезда постепенно рассосались. На улицах спешили прохожие, нервно озираясь. По проспекту двигались автомобили и другой бензиновый транспорт. Троллейбусов не было. Электричество так и не появилось. Вдруг с проспекта раздался скрежет тормозов и сильный удар. Авария. Несколько автомобилей сцепились изуродованными кузовами. Из них полезли люди, раздались крики, ругань, и тут такое началось. Они начали драться. Все против всех. Причем кричали и дрались неистово. На полную катушку мужчины и женщины – К драчунам подтягивались прохожие и водители соседних машин, застрявших в образовавшейся пробке. Многие из них тоже лезли в драку. Я с ужасом наблюдал это всенародное помешательство, пока меня не отвлекли крики из соседней квартиры. Через тонкую стенку, которая отделяла соседнюю квартиру, послышались крики ребенка и жуткий мужской рев. Это кричал соседский мальчик Артем и ревел его отец. Я расслышал... Папа, не надо. А! А! -а, -а! а, -а, -а Потом тяжелый удар, и голос мальчишки пропал. Рванул из квартиры на лестничную площадку и стал ломиться к соседу. Стальная дверь заперта. Настук по ней, никто не отзывается и не открывает. Прислонил ухо к двери и услышал странные звуки, вроде кто-то странно урчит, и это урчание прерывается чавканьем. «Что за черт?» И тут у меня резануло в левой половине грудной клетки. Голова закружилась, и ноги подкосились от нахлынувшей слабости. Неудивительно, бессонная ночь и столько волнительных событий с утра. Мотор не выдержал и начал сбоить. Доковылял до своей квартиры, сунул таблетку нитроглицерина под язык и завалился в кровать. Перед тем, как отрубиться, всплыла мысль «допрыгался». Вот и пистолета не надо. Очнулся от громкого звука с улицы. Машинально отметил, взглянув на часы, что провалялся долго. Часа четыре. «Граждане, вы подверглись химической атаке. Ваши родственники или соседи могут проявлять признаки тяжелого психического расстройства». «Вывешивайте своих окон белые простыни или полотенца, чтобы мы могли найти вас и оказать необходимую помощь!» Объявление громкоговорителя раздавалось с улицы. но теперь хоть что-то становится понятно и многое объясняет. Я схватил полотенце и двинул на лоджию. Внизу стоял здоровенный грузовик с обшитым металлом кузовом, И на этом кузове сверху была укреплена сварная железная надстройка с пулеметом и пулеметчиком. Чуть в отдалении на выезде из нашего двора стояла еще одна странная машина — джип с пулеметом и человеком в кузове. Типичный шахит мобиль Оба пулемета регулярно меняли направление прицеливания, и тот, который в джипе, развернулся и уставился на меня, когда я стал размахивать своим полотенцем. Возле грузовика несколько военных заталкивали в кузов гражданских людей, и мне один из них прокричал «Сейчас за вами придут! Никуда не отходите! Дверь откроете когда к вам постучат! Понятно?» «Хорошо! Я все понял!» «Жду!» — крикнул я в ответ и пошел собираться. Собираться — это громко сказано. Не чемодан же с собой брать. Одел куртку, сунул в карман свою долларовую заначку и выдвинулся к входной двери ждать спасателей. Скоро из-за двери послышались щелкающие звуки. Где-то я такие уже слышал. «Ну да! Это же выстрелы из оружия с глушителем!» Продолжаю не понимать, что же вокруг происходит. Через некоторое время в дверь мощно постучали. Поворачиваю ручку и вижу два калаша с глушителями, направленными мне в грудь. Меня так поразил вид оружия, что я не сразу разглядел их обладателей. Один плотный лет на тридцать а второй молодой, совсем не более 18 Молодой щерится улыбкой без двух передних зубов. «В квартире еще кто-нибудь есть?» — спросил грозным голосом здоровяк. «Да нет, я один». «А ну, Фикса, проверь!» — мотнул старшей головой в сторону квартиры. Молодой рванул по комнатам, и спустя несколько секунд из кухни раздался голос. «Чисто!» «Дед, а у тебя оружие, консервы, водка есть?» «А оружия нет, компот в кладовой, водки тоже нет». как вы спасатели грабить меня пришли нет у него ничего показался из дверей которые фикса в руках у него была бутылка дорогого иностранного коньяка который мне пару лет назад подарили родственники на мой юбилей ну все пошли тогда здоровяк схватил меня за шиворот и направил толчком к двери дуплет ну и на нахрена он нам нужен он же старый как пизанская башня Его же сейчас потрошить не имеет смысла. Нужно откармливать и живчиком отпаивать пару месяцев, пока в норму придет. Мне Бугор сказал всех иммунных тащить. Вот и потащим, раз он иммунный. Понятно? Эти двое общались между собой и не обращали на меня никакого внимания. Как будто я вещь неодушевленная или скотина какая-то. Теперь они мне силовиков из МЧС уже не напоминали. Это были бандиты-уголовники, и клички у них бандитские. Подталкиваемый автоматом я с трудом спускался по лестничным пролетам, натыкаясь в темноте на трупы своих бывших соседей. Попытки остановиться, чтобы перевести дыхание, пресекались еще более грубыми толчками. Сознание от непосильного напряжения... Начало меркнуть, и я начал себя ощущать только на улице возле стального транспортного средства. «Так, а это что за набор грёбаных древних костей?» «Бугор, все как ты сказал. Он иммунный. Вот и привели». «Ладно, кидайте его в кузов. Если будет с грузом перебор, выкинем на корм зверькам нашим. И быстрее шевелитесь!» «Когти рвать пора! Скоро сюда весь зверинец прибежит!» Внутри кузова пахло, как на скотобойне, кровью и сортиром. Раздавались всхлипывания и бормотание невольных пассажиров. Видно, они тоже понимали, что попали не к спасателям. Я на последних силах отполз от задней двери кузова, упал в вонючую жижу на полу, и отрубился без сознания».